Глава 13. Я не буду обсуждать свою веру с атеистом. Прогулка Ка и Кадифе под снегом. Она входила с улицы. На ней был легкий лиловый плащ, на глазах темные очки, которые делали ее похожей на героиню фантастического романа. А платок на голове вовсе не походил на символ исламизма. Просто самый обычный платок, который Ка видел с детства на тысячах женщин. Заметив, что молодая женщина идет прямо к нему, Ка встал, словно ученик, когда в класс входит учитель. Я сестра Эпек Кадифе, сказала женщина, мягко улыбаясь. Все ждут вас на ужин. Отец попросил, чтобы я вас привела. Откуда вы узнали, что я здесь? спросил Ка. Карси все всегда обо всем знают ответила Кадифе совершенно серьезно. Главное, чтобы это все было в Карсе. На ее лице появилось печальное выражение, причину которого Ка понять не смог. Мой друг, поэт и писатель, представил Неджи пока. Они смирили друг друга взглядом, но руки друг другу не подали. Ка решил, что дело в том, что оба чувствуют себя не в своей тарелке. Когда намного позже он будет восстанавливать в памяти все происшедшее, то сделает вывод, что два исламиста не пожали друг другу руки из-за того, что женщине надлежит прятать свое тело от мужчин. Побледневший Неджип смотрел, не отрываясь, на хиджран, пришедшую из космоса. Но Кадифейс виду была такой обычной, что из всех мужчин в кофейне на нее даже никто не обернулся. К тому же она была не такой красивой, как старшая сестра. Но когда Кашел с ней под снегом по проспекту Ататюрка, он чувствовал себя очень счастливым. Он находил ее привлекательной, потому что мог разговаривать с ней, глядя в ее простое и чистое лицо, обрамленное платком, не такое красивое, как лицо ее сестры, в ее карие, как у сестры глаза. При этом он думал, что в этот момент предает Ипек. Сначала они разговаривали о погоде с совершенно неожиданными для ка подробностями. Хадифы была в курсе даже таких нюансов, которые могут знать только пожилые люди, заполняющие свои дни новостями по радио, чтобы хоть как-то отличать их один от другого. Она рассказала, что холодный воздушный фронт с низким давлением, пришедший из Сибири, продержится еще два дня, и что если снегопад не прекратится, то дороги еще два дня нельзя будет расчистить. Что в сырокомыше Высота снежного покрова достигла 160 сантиметров, что жители Карса не верят метеорологам. По самому распространенному здесь слуху, власти всегда завышают температуру воздуха на 5-6 градусов, чтобы у людей не портилось настроение. Но Кани должен никому рассказывать об этом. В детстве, в Стамбуле, они с Эпек всегда хотели, чтобы снега было побольше. Снег пробуждал в них ощущение, что жизнь прекрасна и скоротечно, и заставлял их чувствовать, что на самом деле, несмотря на всю враждебность, люди симпатизируют друг другу, и что Вселенная и время широки, а мир человека узок. Поэтому, когда шел снег, люди старались держаться вместе. Снег словно бы прикрывал собой злобу, алчность, вражду и сближал людей. Они немного помолчали. Когда они безмолвно шли по проспекту Шихита Джингиза Топеля, где уже закрылись все магазины, им не встретилось ни единой живой души. Капа чувствовал, что ему одновременно и приятно, и тревожно идти под снегом рядом с Кадифе. Он вперил взгляд в свет витрины в конце улицы, словно боясь, что если повернется и еще подольше посмотрит в лицо Кадифе, то влюбится и в нее тоже. Был ли он влюблен в ее сестру? Умом он хотел безумно влюбиться и сознавал это. Дойдя до конца улицы, они увидели, что вся театральная труппа во главе с Сунаем Заимом выпивает перед спектаклем за 20 минут до начала представления в маленькой и тесной пивной нише, за светящейся витриной, на которой было написано «По причине вечернего театрального представления» Встреча с кандидатом от партии Свободная отчизна господином и Вюком переносится. Они пили жадно, так словно пьют в последний раз в жизни. Увидев среди предвыборных плакатов, развешенных в витрине пивной, отпечатанный на желтой бумаге призыв Человек-шедевр Аллаха самоубийство кощунства, Кас спросил у кадифе, что она думает по поводу самоубийства Тесляме. Теперь ты сможешь интересно написать о Теслеме в стамбульских газетах и в Германии, — произнесла Кадифе немного раздраженно. «Я только начинаю узнавать, Карс», — ответил Ка. «И чем больше его узнаю, тем больше понимаю, что никому за его пределами не смогу рассказать о том, что здесь происходит. При мысли о хрупкости человеческой жизни и бессмысленности страданий у меня слезы на глаза наворачиваются». «Только атеисты, которые никогда не страдали, думают, что страдания напрасны», — сказала Кадифе. «Атеисты, которые хотя бы немного страдали, в конце концов тоже начинают верить, потому что не могут долго выдержать безбожие». «Однако Теслеме умерла как безбожница, покончив с собой, когда боль достигла предела», — ответил Кас упрямством, которое ему придавал алкоголь. Да, если Теслеме умерла, покончив с собой, это означает, что она совершила грех, потому что 29-й аят Суры Ниса запрещает самоубийство. Но то, что наша подруга покончила с собой и совершила грех, не означает, что в нашем сердце стало меньше той глубокой нежности, почти любви, которую мы к ней испытывали. Можем ли мы все же любить всем сердцем несчастную, совершившую то, что осуждает религия? спросил Ка, пытаясь повлиять на Кадифе. «Ты хочешь сказать, что мы верим в Бога не сердцем, а разумом, как европейцы, которым он теперь не нужен?» «Священный Коран — приказ Аллаха, а ясные и недвусмысленные приказы — это не то, что можно обсуждать нам, рабам», уверенно ответила Кадифе. «Это, конечно же, не означает, что в нашей религии ничего не обсуждается». Но я не хочу обсуждать свою религию с атеистом и даже просто с человеком светских взглядов. Пожалуйста, не обижайся на меня. Вы правы. Также я не отношусь к тем бессовестным исламистам, которые пытаются рассказывать светски настроенным людям, что ислам — это светская религия», — добавила Кадифе. «Вы правы», — согласился Ка. «Вы уже дважды сказали, что я права, но я не думаю, что вы в самом деле в это верите», — произнесла Кадифе улыбнувшись. И опять вы правы, сказал Ка без улыбки. Некоторое время они шли молча. Мог бы он влюбиться в нее, а не в ее сестру. Ка очень хорошо знал, что не будет чувствовать влечения к женщине, которая носит платок, но все же не смог удержаться, чтобы не развлечься этой тайной мыслью. Когда они влились в толпу на проспекте Карадак, он сначала заговорил о поэзии, неуклюже добавил, что Неджип тоже поэт, и спросил, знает ли она, что у нее много почитателей в училище и мамов хатибов, которые поклоняются ей, называя именем Хиджран. Каким именем? Кавкрас рассказал и другие истории о Хиджран. Все это неправда, сказала Кадифе. Я ни разу не слышал об этом от знакомых из училища и мамы в Хатибов. Через несколько шагов улыбнувшись, она произнесла. Но историю с шампунем я слышала и раньше. Она напомнила, что побриться на голову, чтобы привлечь к себе внимание западной прессы, впервые посоветовал девушкам в платках один богатый журналист, которого ненавидели в Стамбуле. В этом рассказе правда только одна. Да, я в первый раз пошла к своим приятельницам, которых называют девушками в платках, чтобы посмеяться над ними. Еще мне было любопытно. Скажем так, это было насмешливое любопытство. А что случилось потом? Я приехала сюда, потому что набрала нужное количество баллов для поступления в педагогический институт, да и моя сестра жила в Карсе. В конце концов, эти девушки были моими однокурсницами. И даже если ты не веришь в Аллаха, но тебя приглашают в гости, то надо идти. Даже с точки зрения моих прошлых взглядов, я чувствовала, что они правы. Так их воспитали родители. Их поддерживала даже власть, обеспечившая религиозное образование в школе. Девушкам, которым многие годы говорили «покрывать голову», велели «снимите платок, так требует власть». Однажды я тоже покрыла голову в знак политической солидарности. Мне было страшно от того, что я делала, и в то же время я улыбалась. Может быть, потому что я вспомнила, что я дочь своего отца, атеиста, и вечно противостоявшего власти. Когда я шла туда, я была уверена, что сделаю это только один раз. Что это будет, этакий политический жест свободы, о котором приятно будет вспомнить через много лет, как о шутке. Но власть, полиция... Здешние газеты так по мне прошлись, что я не смогла представить все как шутку, чтобы выпутаться из этой истории. Нас забрали. Демонстрация, мол, была несанкционированная. Если бы через день, выйдя из тюрьмы, я сказала «Все, я передумала и с самого начала не была верующей», весь кар сплюнул бы мне в лицо. А сейчас я знаю, что все эти страдания не спасал мне Аллах, чтобы я нашла истинный путь. Когда-то я тоже была атеисткой, как ты. Не смотри на меня так, а знаешь, что ты меня жалеешь. Я не жалею тебя. Жалеешь. Я не чувствую, что я смешнее тебя. Но я не чувствую себя и выше тебя, знай это. Что твой отец говорит обо всем этом? Мы пока справляемся с ситуацией, но делать это все труднее. И мы очень боимся, потому что очень любим друг друга. Отец сначала гордился мной. В тот день, когда я пошла в институт с покрытой головой, Он держал себя так, будто думает, что это такой весьма своеобразный метод борьбы. Глядя вместе со мной в зеркало в латунной раме, оставшейся от мамы, он посмотрел, как сидит на моей голове платок, и поцеловал меня. Мы очень мало говорили, но было ясно, что то, что я делала, заслуживало уважения не потому, что было поступком исламистки, а потому, что было поступком, направленным против власти. Мой отец был уверен, что такой поступок достоин его дочери. Но втайне боялся, так же, как и я. Я знаю, что когда нас арестовали, он был испуган и раскаивался. Он заявил, что политическую полицию интересую не я, а все еще он. Когда-то сотрудники НРУ заносили в картотеку имена крикливых левых и демократов. А сейчас они занимаются учетом сторонников шариата. Так что было вполне объяснимо, что они начали с дочери старого вояки. Из-за этого мне было сложнее отступить. Отец вынужден был меня поддерживать в каждом моем шаге. Но постепенно это стало невозможно. Знаешь, есть старики, которые слышать-то слышат. Звуки в доме, треск огня в печи, нескончаемые болтовни жены, скрип дверных петель. Но на самом деле слушают только то, что хотят. Мой отец теперь также реагирует на нашу борьбу. Если кто-нибудь из девушек приходит к нам домой, то он срывает на них злобу, ведет себя по-свински, начинает говорить, что Бога нет. Но в конце концов они сходятся на нелюбви к властям. Так как я считаю проявлением зрелости то, что девушки, не оставаясь в долгу, могут ответить моему отцу, я провожу собрание у нас дома. Сегодня вечером тоже придет одна из них. Ханде. После убийства Теслеме... Андер решила уступить давлению семьи и снять платок. Но у нее не получается выполнить свое решение. Отец иногда говорит, что все это напоминает ему дни его былой коммунистической борьбы. Коммунисты бывают двух видов. Гордецы, которые начинают заниматься политикой для того, чтобы превратить народ в настоящих людей и направить страну по пути прогресса. И праведники которыми движет желание добиться справедливости и равенства. Первые помешаны на власти, всех получают, от них исходит только вред. А вторые вредят только себе. Но именно этого-то они и хотят. И когда они из чувства вины хотят разделить с бедными их страдания, то начинают жить еще хуже их. Мой папа был учителем. Со службы его выгнали, пытали содрали один ноготь, посадили в тюрьму. Многие годы они с мамой держали магазин канцелярских товаров, делали ксерокопии. И даже случалось, что он переводил с французского романа и торговал энциклопедией в рассрочку, ходя от двери к двери. те дни, когда мы страдаем, когда мы терпим нужду, а иногда и без всякой причины, он вдруг внезапно обнимает нас и плачет. Он очень боится, что с нами случится что-нибудь плохое. Когда после убийства директора педагогического института в отель пришла полиция, он испугался. Он лепетал перед ними. До «Да меня дошел слух, что вы виделись с Ладжевертом. Не говорите этого моему отцу. Я не скажу, — ответил Ка. Он остановился и стряхнул снежинки с головы. Разве мы шли не в эту сторону? К отелю. Можно пройти и здесь. Ни снег не кончается, ни тема для разговора. Я покажу вам улицу Косоплар. Что хотел от вас Ладжеверт? Ничего. Он ничего не говорил о нас, об отце, о сестре. По лицу как Ка понял, что та волнуется. Я не помню, — сказал он. Все его боятся. Мы тоже боимся. Все эти магазины — это все известные здешние мясные лавки. «Как ваш отец проводит свой день?» — спросил Ка. «Он никогда не выходит из дому, то есть из отеля. Отелем управляет он. Он командует всеми. Управляющим, уборщиком, врачкой, горничными. Мы с сестрой тоже занимаемся отелем. Отец очень редко выходит на улицу. Вы кто по знаку зодиака?» Близнецы, сказал К. Говорят, что близнецы много обманывают. Но я не уверен. В чем? В том, правда ли это? Или в том, что обманываете? Если вы верите звездам, то сразу должны были понять, что у меня сегодня особенный день. Да, сестра сказала, что вы сегодня написали стихотворение. Ваша сестра вам обо всем говорит. Здесь у нас только два развлечения. Рассказывать обо всем и смотреть телевизор. И, включив телевизор, мы разговариваем. Моя сестра очень красивая, правда? Да. Очень красивая. Почтительно ответил Ка. Но вы тоже красивая, учтиво добавил он. Сейчас вы ей и это расскажете. Не расскажу. — ответила Кадифе. — Пусть это будет нашей тайной. Тайна — лучшее начало для хорошей дружбы. Она стряхнула снег, скопившийся на ее длинном лиловом плаще.